Глава 33. Я снова на секунду замолчала и посмотрела на Романа. Мне прислали из Москвы показания Ивана Суботина. Знаешь, меня сразу насторожила одна деталь. Он вытащил Эмму, а пассажирку, сидевшую сзади, спасти не сумел. Понял? «Нет», — рявкнул Роман, злясь неизвестно на кого. «Нет!» Если две женщины захотят поехать в машине, они сядут рядом. Не факт: Неудобно же разговаривать, возмутилась я. Сидящая за рулем придется поворачиваться, или подружка будет наклоняться к ней. Лучше сидеть рядом. Но место рядом с водителем оказалось, по словам Субботина, свободным. И я предположила, там все-таки был пассажир. Но он ушел. Сбежал после катастрофы. Если же учесть, что у Харькова пропала жена... Хитрый план. Эмма знала, что Юрий мечтает избавиться от супруги. Ведь они работали в одном театре. А за кулисами сплетни бегут быстрее, чем огонь по соломе. Роман потер затылок и буркнул. Дальше. Это Эмма звонила Юрию в день гибели Рады. Харьков вроде говорил с мужиком. «Нет», — засмеялась я, — «это ошибка». «Сейчас объясню». Голос был гнусавый, вроде человек чуть выпил, и слышалось странное причмокивание, понял?» Роман побагровел. «Хватит, как безумный попугай, одно и то же спрашивать». Я отвела глаза в сторону. «Нет, все мужчины похожи». Когда до Олега доходило, что жена сумела раскопать истину, увидеть и связать вместе то, что не удалось заметить и соединить ему, он тоже начинал кипятиться. Эмма работала в театре гримером, напомнила я. Следовательно, знала массу профессиональных уловок. Актеры используют специальную вкладку, которую запихивают в рот, отчего сразу изменяется дикция. Это древняя примочка, еще в твоей Греции во время софокла артисты клали под язык камень, что позволяло им обмануть зрителя. В первом акте парень в красном плаще с коротким носом говорит баритоном, а во втором отделении тот же юноша, одет в синюю тогу, гнусавит и нос у него длинный. Не понимаю, почему. Но вкладка, кроме дикции, меняет еще и тембр голоса. «Неужели в театре до сих пор в ходу пещерные приемы?» — усомнился Роман. «Мы живем в век компьютеров». «В кино легко применять новейшие технологии», — кивнула я. «Но как это проделать на сцене? В момент непосредственного контакта со зрителем?» «Да, за кулисами до сих пор пользуются тем, что ты называешь пещерными приемами». Эмма отлично знала, какие сложные отношения у Харькова с женой, и рискнула. Конечно, существовал шанс, что Юрий побежит в милицию. Но Эмма неплохо знала бутафора, поэтому придумала историю о сбитом прохожем. Юрий не очень умный, а главное, алчный человек, испугался, затаился. И лишь через месяц отнес заявление участковому. Сбежавших жен милиция искать не торопится. И задуманное сошло ей с рук. Впрочем, удался весь план. Эмма вела машину очень аккуратно, и Соня успокоилась. Сама она рулить не умела и абсолютно ничего не смыслила в моторе. Уже на подъезде к даче Эмма вдруг остановила «Жигули». «Что случилось?» — удивилась Соня. «Аккумулятор сел, двигатель заглох» пояснила Эмма, великолепно зная, что подруга не поймет, какую глупость ей она сообщила. Рада Харькова, тоже не разбиравшаяся в технических деталях, занервничала. Нам придется пешком идти? Нет, конечно, засмеялась Эмма. Пустяковая поломка, сейчас все исправим. Сонечка, сядь за руль. Зачем? испугалась Калистидас. Надо нажать ногой вон на ту педаль, спокойно пояснила Эмма стави рычаг скорости в нужную позицию. А я кое-чего сделаю сзади. Давай, Соня, не тяни. Ну, право, нельзя быть такой трусихой. В паре Соня-Эмма. Последняя всегда доминировала, и Колестидос привычно подчинилась. Знай, Софья, устройство автомобиля, она бы мигом сообразила. Эмма все подгадала так, чтобы «Жигули» легко покатились вперед от небольшого толчка сзади. Эмма, схватив свою сумку, выскочила из салона и нажала на брелок сигнализации. Двери мгновенно оказались заблокированы. Соня, которая пересела на водительское место, услышала щелчок, но решила, что так и надо. А потом жигули внезапно быстро покатились, съехали с шоссе и ударились в дерево. Последнее, что помнила перепуганная Калестидас, это страшный шум и хлопок. Первые недели в больнице бедняжка провела в коме. Затем стала медленно возвращаться сознание. Из мрака выплывали разные лица, начали проявляться фигуры людей. Одни в халатах, другие в обычной одежде. После аварии Соня действительно потеряла память и довольно долго не могла сообразить, кто она, где находится и почему. И какое отношение к ней имеет симпатичный мужчина, называющий ее Эммой. Память вернулась к Соне самым странным образом. Девушка уже лежала в обычной палате, без бинтов, училась вставать. Была уверена, ее зовут Эмма. Слабая физически, она много спала. Антон приходил часто. И в тот день он явился после обеда. Соня услышала стук двери, хотела открыть глаза, но веки не слушались. Зато нос уловил запах одеколона мужа. Створка хлопнула еще раз. — Как вы? — послышался голос Сергея Ивановича, лечащего врача Сони. — Нормально. Ответил Антон. Сердце обливается кровью при взгляде на нее. Надеюсь, в отделении нет зеркал. Даже в туалете сняли, заверил его доктор. Хотя она все равно рано или поздно увидит, в кого превратилась. Ужасно. В ее случае, чем позже это случится, тем лучше. Вы сделали невозможное, протянул Сергей Иванович. «Сами врач и реально оцениваете ситуацию. С такими ожогами не выживают, а Эмма выкарабкалась. Вам надо медаль дать». «Я все думаю, что произойдет, когда жена себя увидит», — спросил Антон. «Лучше проконсультироваться с психологом», — посоветовал Сергей Иванович. «Хотя не верю я им». «Я тоже», — подхватил Антон. «А память?» Каковы шансы на ее возвращение? — Честно, как коллега к коллеге. — Нулевые, — рубанул правду лечащий врач. — Я с подобным уже сталкивался. Вам предстоит очень тяжелое испытание, намного более трудные дни, чем те, когда Эмма лежала в искусственной коме. — Понимаю, — вздохнул муж. — Я собрал все мужество. «Я вам завидую», — тихо сказал Сергей. «Есть чему?» «У меня в жизни не было столь сильной любви к женщине, чтобы вот так бороться». «Спасибо за помощь в оформлении доверенности», — перевел беседу в другое русло Антон. «Мне очень нужны были деньги». «Понятно», — кашлянул Сергей Иванович. «Ладно, оставляю вас. И еще загляну». И снова хлопок двери. Потом Соня услышала шаги, скрип и тихий голос. Значит, память не вернется. Это же здорово, Эммочка моя, теперь у нас все будет хорошо. А Сонечку мы похоронили бедненькую. На Калестидас внезапно будто навалилась бетонная плита. Исчез воздух, стало жарко, потом холодно и она провалилась в сон. Спустя некоторое время глаза раскрылись. Соня увидела знакомую палату. Антона рядом не было. Она осторожно села, откинула одеяло, спустила ноги. Хотела нашарить тапки. Увидела шестой палец на ноге, и память вернулась как взрыв. Пронеслись мелкие детали. Вспомнились подробности того рокового дня. Вместе с воспоминаниями вернулась и любовь к Антону. Соня была умна, она сразу сообразила. Шестой палец на ноге — очень яркая примета. Поспелов никак не мог принять ее за Эмму. Значит, любовник знал, выжила Софья но, будучи твердо уверенным в том, что она потеряла память, выдал спасшуюся за законную жену. Почему? Ответ прост. Ему нужны деньги Анны Львовны, а они пролетели бы мимо его носа в случае смерти Эммы. Софья затаилась. Мало-помалу она стала понимать, что задумала подруга. Никто не знал, что на заднем сиденье находилась Рада Харькова. Вот почему Эмма натянула на Соню свой приметный наряд. Хотела, чтобы ее за рулем приняли за жену Поспелого. Глупый поступок. Поетки должны были расплавиться от сильного огня. Одежда могла сгореть и не помочь опознать труп. Но это не единственная глупость, совершенная Эммой. Я вновь замолчала. Роман вскочил и стал расхаживать по кабинету. «Почему Софья не сказала Антону правду?» — спросил он. Она очень любила поспелова и надеялась, что он будет с ней жить, как с женой, — вздохнула я. Крайне наивно. Пока Антону были нужны средства супруги, он пытался изображать семьянина. Бизнес Поспелого поднялся на деньги от продажи дачи, Врач Сергей Иванович помог ему оформить доверенность от лица, лежавшей в коме Эммы. И очень кстати оказались суммы, которые Антон получил, сдавая квартиру Анны Львовны. Но Софья зря рассчитывала на счастливую жизнь. Вскоре к Поспелову рекой потекли доходы. Антон изменился. Переселил супругу в Грецию и постарался о ней забыть. Потом хитрые советники подсказали ему путь ухода от налогов, и бизнесмен прилетел во Флоридос с предложением «Давай оформлю часть бизнеса на тебя». в столь доверял жене?» — поразился Роман. «Насколько я понял, их отношения уже затухали». «А куда деваться Соне?» — пожала я плечами. «Можно было развестись с человеком, который нагло использовал ее в своих целях, сердито воскликнул полицейский. Продемонстрировать шестой палец, потребовать анализа ДНК, вернуть себе фамилию Калистидос. Я положила ногу на ногу. Вспомни ситуацию с Константином. Софья прекрасно понимала. Едва она намекнет на правду, тут же окажется под следствием. Начнутся допросы, судебное расследование, появятся статьи в газетах. Соня инвалид. Ей необходима чужая помощь. Дом во Флоридосе оформлен на Эмму Поспелову. Соответственно, Калестидос лишится всех прав на него, станет нищий и в конце концов очутится в бедственном положении. Особняк Константина Роза сдала в длительную аренду, чтобы помогать хозяину. Значит, Соню в родные пинаты не пустят. Но главное... Можешь мне, конечно, не верить. Но Соня продолжала любить Антона и осознавала. В случае ее признания Поспелову, моментально зададут вопрос про шестой палец на ее ноге. Обязательно спросят. Вы разве не поняли, что выжила не жена, а ее подруга? Хочешь сказать, Соня после всего, что случилось, защищала Антона? Пробормотал Роман. Да, кивнула я. Она его любила очень до самой смерти. И боялась, что рано или поздно ее такое вымороченное кривое счастье, ее свидание с поспеловым два-три раза в год прекратятся, потому. Сумасшедшая! перебил меня Роман. Ее следовало поместить в психиатрическую клинику. Сидела в доме, как в тюрьме, несчастная. Знаешь,. «Соня была по-своему вполне благополучна», — вздохнула я. Жила в родной Греции, на берегу любимого моря, существовала среди обожаемых книг, музыки, не испытывала финансовых затруднений, а порой, когда приезжал Антон, еще и ощущала себя любимой. Поспелов был ласков, внимателен. Правда, семейное счастье длилось меньше недели в году. Но ведь оно было. И рядом находилась Роза. Бывшая нянька и воспитанница поддерживали постоянный контакт. Они перезванивались по телефону и порой встречались. Конечно, экономка никогда не приходила на виллу. Они с Софьей соблюдали крайнюю осторожность. И никто не знал о звонках. У Сони имелся для них особый, спрятанный в гардеробной мобильный. Тем не менее... Соня понимала, она не одна. Единственное, что отравляло ее существование, — это страх. Вдруг, откуда ни возьмись, появится настоящая Эмма, и иллюзорный мир рухнет. «Вот!» — подпрыгнул Роман. «Куда же подевалась дочь Анны Львовны? Зачем она затеяла трюк с машиной?» «Я поежилась. Я видела у тебя в кабинете Антона Поспелого и слегка разочаровалась. Конечно, он вполне приятный мужчина. Симпатичный, хорошо воспитанный, да еще и богатый, что придает ему в глазах определенной категории женщин особый шарм. Но ведь когда начиналась эта история, Антон не обладал миллионами. Значит, и Эмма, и Софья не имели материального расчета. Почему они потеряли голову от Поспелого? Мне он не показался роковым мужчиной. Представь, какой ужасный стресс пережила Эмма. Да, она злилась на Анну Львовну. Но когда та умерла, почувствовала горькое раскаяние. Мать обожала дочь, переписала на ее имя дачу, хотела отдать ей все свое имущество. Эмма знала, что в загородном доме в тайнике расположенном в подвале, лежат очень ценные вещи. Анна Львовна не скрывала от дочери богатства. Она лишь не хотела спонсировать зятя. Затем Эмма поняла, кто помог матери раньше срока уйти из жизни. В шоке Поспелого прибежала к любимой подруге, к той, кого считала сестрой, и узнала про измену мужа. Более того... Соня затеяла с Антоном беседу, записала ее на диктофон и отдала кассету законной жене. Калистидас хотела расставить все точки над «и», подтвердить сказанные ею слова про измену и заставить Антона признаться в убийстве. Вот когда Эмма решила мстить. «Кому?» — влез с нелепым вопросом Роман. «Всем!» — ответила я. «И мужу, и Соне». В ее голове возник план. Машина, принадлежащая Анне Львовне, сгорает. Внутри обнаруживаются два трупа. Кто они? Ясное дело, Соня и Эмма. Поспелого еще не стало законной наследницей имущества Анны Львовны. Значит, Антон ничего не получит после смерти супруги. Конец его мечтам о бизнесе. А Эмма, не теряя времени проникнет на дачу, достанет из тайника ценности и начнет новую жизнь. Вот зачем ей понадобилась Рада Харькова. «Да она хладнокровная убийца!» — вскинулся Роман. «Точно!» И сначала план удался. Харькова согласилась посмотреть дом, который Эмма предложила продать буквально за копейки. Соня, не почуяв подвоха, купилась на перспективу совместного проживания с счастливой шведской семьей. Она надела чужое платье и без всякого сомнения села за руль. Эмма, отлично знавшая местность, выбрала опасный отрезок дороги на крутом повороте. Сбоку от шоссе шел овраг и росло здоровенное дерево. Когда Софья устроилась на водительском месте, Эмма, предусмотрительно прихватив свою сумку с документами и бросив ее на обочину, открыла багажник, вынула канистру, плеснула на машину бензина и толкнула ее в нужном направлении. «Жигули» соскочили во враг и ударились о ствол. И тогда поспелого чиркнула спичкой. Пламя вспыхнуло в секунду — Из заблокированной машины трудно выбраться даже физически здоровому мужчине. Да еще прибавь сюда растерянность Калестиды с Ихарьковой, которые не ожидали беды. «А зачем Эмма оставила сумку на дороге?» — прервал меня Роман. Хотела, чтобы милиция решила наверняка. В огне погибли Эмма и Соня. «Вот уж дурость!» — изумился Роман. «Согласна!» — кивнула я. «Когда ты будешь допрашивать Эмму, непременно поинтересуйся у нее, почему она не сообразила. Сумка будет чистой, и милиционеры удивятся, каким образом она вылетела из горящей машины». «Но знаешь, это не единственная ее оплошность, Незамеченные спецами, которые приехали на место происшествия. Были и другие, более серьезные промахи». «В девяностые годы в Москве и окрестностях в день по пять-десять происшествий случалось», — протянул Роман. «А то ДТП выглядело обычным». «Да», согласилась я, «тут Эмме повезло». Но везение сразу кончилось. Не успела пламя побежать по «Жигулям», как на дороге появился на своей таратайке хозяйственный мужик Иван Суботин. Во-первых, он успел заметить, как от пылающего автомобиля уносится в лес смутно знакомая ему женщина. А во-вторых, деревенский житель имел при себе огнетушитель. Ивану потребовалось некоторое время, чтобы открыть дверцу и вытащить Соню. Субботин проявил настоящий героизм. Но Софья успела очень сильно обгореть. Когда Иван тащил пострадавшую подальше от пожара, Та шептала «Соня! Соня! Соня!». Она пыталась сообщить свое имя, но потом потеряла сознание. И уж совсем случайно Субботин положил жертву около валявшейся на земле сумки. Иван был настолько взволнован, что не обратил никакого внимания на сумку. Эмма, успевшая убежать, не видела, как Субботин спас Софью. Поспелого домчалась до леса и там затаилась. Поздним вечером она проникла на дачу. Эмма открыла подвал, спустилась в него, полезла в тайник и услышала окрик. «Подними руки, не то стрелять буду!» Поспелова обернулась. Прямо ей в лицо из обреза целился Иван Субботин. «Опусти ружье, идиот!» — прошептала Эмма. «Жива!» — обрадовался сосед. А я увидал, как у Анны Львовны по двору тень метнулась. Решил, что гопник полез. Вот так приблизительно все и было. Закончила я рассказ той давней истории. Не стану утомлять тебя подробностями. Добавлю только следующее. Испуганная Эмма рассказала соседу и про Раду Харькову, и про то, как сама удрала из горящей машины. Поспелого от страха выложила часть правды. Но Субботин не стал докапываться до сути. Ему хватило и того, что Эмма — дочь Анны Львовны. Здорово! Правда, за свое молчание Иван запросил крупную сумму. Вот откуда у него появились иномарка и электрогенератор. «Удивительный человек», — хмыкнул Роман не побоялся полезть в огонь, но потом не упустил момента погреть руки. Ну вот, я опять скаламбурил. Да, Иван Субботин неоднозначная личность, согласилась я. Жадность его изгубила. Эмма заплатила соседу, а потом рассудила. Вдруг кто предложит Субботину больше? И Иван ведь мог начать ее шантажировать. Чиркнуть спичкой во второй раз было уже легче. Пожар в бане никого не удивил. Вот только Зинаида Андреевна, соседка мужика, оказалась сметливой, и ей в голову полезли вопросы. Почему он парился не в свой день и за водой не ездил? Откуда у Ивана деньги на машину и генератор? Но кто же будет слушать нудеж деревенской старухи? Эмми снова повезло. Пожар сочли несчастным случаем. Крестьяне экономны, новые пробки им ставить жаль, В щитках почти повсеместно торчат жучки.